Глава двадцать шестая Кэрри трясло. Это началось с небольшой дрожи, но стоило Биллу бросить баллончик, как она переросла во что-то более животное, необоримое. Элиза снова расплакалась, когда на нее закапали слезы Кэрри. Скотт зарылся лицом в ее колени, но теперь после окончания газовой атаки выпрямился. Кэрри прижала его обратно к себе. Его тело содрогалось под ее весом, И теперь он плакал вместе с сестрой. Кэрри старалась вдохнуть полной грудью и не могла. Сэм пытался утихомирить детей, но добился лишь того, что они зарыдали еще громче. Обстановка в замкнутом пространстве накалилась. Их уже довели до предела. Сопротивляясь робким попыткам матери успокоить его, Скотт все же сел прямо. Среди шума настала пауза, в которую он успел вставить вопросительное «Мам?». Он уставился на ее колени, потемневшей от сырости. Поднял на нее непонимающий взгляд. «Мамы не должны писаться». Кэрри почувствовала его жалость, поняла, что ему стыдно. Видеть это было невыносимо, она отвернулась и наткнулась на взгляд Сэма. «Мне нужно в туалет», — просто сказала она не в силах умолять. «Избавьте меня от унижения». Ее голос натреснул. «Только не перед детьми». «Пожалуйста». Все, что она еще пыталась сказать, заглушили детские всхлипы. Сэм перевел взгляд с мокрых штанов на сопли, блестевшие под ее носом. Она взяла его за рукав, который закатывала сама, и он не отстранился. Ее шепота почти не было слышно. «Сэм, пожалуйста». Их взгляды встретились, но она тут же почтительно опустила глаза. «Ладно, держи свою сестру», — обратился Сэм к скоту Мальчик неуклюже принял ребенка. Сэм пошарил в фургоне и нашел в углу веревку. «Иди сюда. На, бери». Он передал телефон Кэрри, пока Скотт с сестрой на коленях отодвинулся подальше от двери. Сэм привязал один конец веревки к металлической подпорке кузова, а другой обвязал вокруг худой талии Скотта. Мальчик с трудом приподнял Элизу, чтобы не мешать ему. Сэм пару раз дернул за веревку. Узлы затянулись. «Я запру фургон, поэтому без героизма мне тут», — шепнул он Скотт, уткнув пальцем ему поднос «Если что выкинешь, я прострелю твоей маме голову». От лица ребенка отлила кровь. Вся эта сцена разворачивалась позади Кэрри, пока та, глядя в камеру, пыталась сообразить, как сообщить мужу то, что не могла сказать вслух. бил по ту сторону экрана не обращал на нее внимания. Он уставился на того, кто связывал его детей. Ее плечо мягко отрунуло воспоминания. Незадолго до свадьбы, диван, старая Библия, отцовский почерк. Ну, все умирают, и это плохо? Да. Бил, — сказала она, пока Сэм заканчивал. Голос споткнулся о комок в горле, но ее глаза уже высохли. Если бы ты снова попросил выйти за тебя замуж, прямо сейчас, даже после всего, я бы сказала да. Да, подчеркнутое. Большими буквами. Билл нахмурился, чуть наклонил голову. Пока Кэрри наблюдала, как он пытается разгадать послание, всплывали новые воспоминания. Вот они сидят бок о бок в кино, и она случайно касается его руки. Вот она ловит на себе его взгляд с другого конца комнаты на вечеринке. Вот он впервые называет ее своей девушкой. Она улыбнулась про себя, довольной своим решением. И тут бил по ту сторону экрана побледнел. Тогда она поняла. Он вспомнил. Камера затряслась, когда он схватился за ноутбук. «Кэрри, я не могу. Я...» «Чёрт». Бормотал он, явно тоже пытаясь придумать, как сказать что-то, и при этом не сказать. Пригладил волосы, озираясь, как вдруг замер и уставился в камеру. Распрямился, выпятил подбородок и произнёс твёрдо и ровно. «Выйди за меня ещё раз, Кэрри. Я прошу тебя сейчас, прямо как тогда». «Ты выйдешь за меня?» «Но не говори «да», подчеркнутое, большими буквами. «Не сейчас. Жди. Будь терпелива, и я докажу, что я тебя достоин. Обещаю». «Кэрри, я тебе обещаю. Не говори «да», пока не решишь, что я тебя заслуживаю». Кэрри грустно улыбнулась. «Ты все...» «Ладно, пошли», — перебил ее Сэм. Он забрал телефон у нее из рук, но оставил на полу фургона. Камера застыла, уставившись в потолок, не показывая ничего. Билл, не моргая, таращился в экран, где была видна только зернистая и серая темнота, дослышалось слышалось тяжелое дыхание скота Единственное напоминание, что они все еще на связи. Раздался щелчок ключа в замке. Детей заперли внутри, связанных и предоставленных самим себе. Кэрри скрылась из виду вместе с психопатом. А он — их отец. Её муж. Он на расстоянии нескольких тысяч километров от них и отдаляется с каждой минутой. «Сейчас она что-то сделает», — подумал Билл. «Сейчас Кэрри что-то сделает».